Глава двадцать первая. Покойся с холодом. Никто и никогда вас так внимательно и душевно не выслушает, как ловчий на допросе. Шолоховский анекдот. Сначала был настойчивый стук, пока еще на грани сна, но потом меня разбудили громкие, безжалостно громкие голоса в пещере. «Вы кто вообще? В такую рань!» — возмутился Даху. «Тенави из дома страждущих здесь?» прозвучал деловитый ответ. «Да? Вы куда? Туда нельзя, это мой дом!» отчаянно запротестовал друг. «Именем закона! Йоу!» безапелляционно заявили ему, и секунду спустя дверь в мою келью распахнулась. Синави, а ну подъем!» Я жутко не хотела этого делать, но в таких условиях пришлось открыть глаза. Передо мной во весь свой невеликий рост Стояла румяная Андрис Йоукли. Брови и щейки были сосредоточены нахмурены, легкомысленный цветок заткнут под резинку очков. Даху за спиной у Йоукли воздел руки к небу, будто призывая богов оценить такое святотатство. Домашний оранжевый халат друга напоминал одеяние друидов. Не опуская рук, смеющийся театрально пошлепал в сторону кухни что-то негодующий бармача под нос. Спросонья у него не было времени натянуть шарф и шапку. Я в который раз поразилась тому, как можно на постоянной основе прятать столь шикарную кудрявую шевелюру, а вот багровые рубцы на шее — да. Когда они скрыты, то не хочется истерично сглотнуть при взгляде на друга. «Андрис, что случилось?» — Прохрипела я. Как всегда, по утрам мой голос не отличался изысканностью. «Полынь себя обыскался! Бегом!» Я со стоном выбралась из спальника. Коллега ждала, не давая шанса смолодушничать. Андрей сложила руки на груди, отбивала ногой быстрый ритм, само несерпение. Обычно добродушная, сейчас она казалась очень взволнованной. Или, может, взбудораженной? И щейка ведь не хухры-мухры. Из кухонного проема на меня осуждающе смотрел Даху, наконец он вздохнул, покрутил пальцем у виска и, зевая, поставил кипятиться чайник. Я натянула шаровары, накинула поверх майки летягу, и отправилась за Андрис. У выхода из пещеры лежало несколько чёрных ташини. О, нет, кажется, птички не пробились сквозь запертые ставни. Подняв записки, я припустила за энергично удаляющейся ёукле, к счастью, удалялась она недолго, ровно до привязанной на углу лошади. «Полынь-зол, тебе стоит поторопиться», сказала она, меняя длину стремян и подтягивая седло. Я меж тем развернула послание. Лаконичные тексты подтверждали только что сказанное. «Кажется, новый труп. Просыпайся. Жду в ведомстве. Тинави, где ты? Жду у позабытого моста. Тинави, подъем! У нас убийство! Где тебя носит? Следующим трупом будет твой. Посылаю Андрис и Плюмика. Не встанешь, закопаю». «Кто такой Плюмик?» — спросила я. «Вон тот красавец». Андрис кивнула в сторону совушки, сидевшей на ветке. Это был крохотный шарик, состоящий, казалось, из одних только мягких перьев и круглых глаз. Умилительный в любых других обстоятельствах. Сейчас совенок сидел насупившись и смотрел на меня недобро. Видимо, тоже не выспался. «Следуй за плюмиком на моей лошади. А у меня уже другое задание. Где тут ближайший двор кентавров?» Я указала направление, и Андрис бодро отправилась туда, Кожаный рюкзачок подпрыгивал у нее за спиной при каждом шаге. Также скакали волосы, стянутые в короткий хвост обрубок. Плюмик нетерпеливо заухал и нахохлился. «Тороплюсь, тороплюсь», — пообещала я, устраиваясь в седле. Минуту спустя мы во весь опор мчались сквозь город. Небо только-только начало розоветь на востоке. Я изо всех сил прижалась к шее лошади, потому что мое невыспавшееся тело так и клонило то в одну, то в другую сторону. Плюмик, смешно размахивая крыльями, летел впереди и на ходу умудрялся приветствовать начинающийся день каким-то странным кудахтаньем, неожиданно громким для его миниатюрных размеров. Полчаса спустя совенок опустился на ветку сирени, судя по всему, это был конец нашей скачки. Я остановила лошадь и огляделась, мы находились в посольском квартале. Вокруг царили удивительные постройки, соответствующие вкусам тех или иных иноземных дипломатов. Ничто не нарушало рассветную тишину, кроме стрёкота одинокой цикады. Я недоуменно посмотрела на совушку. Плюмик моргнул раз, другой, после чего, клянусь, вполне по-человечески вздохнул и пролетел ещё метров десять. За чьим-то бамбуковым садом виднелись воды рварейнича. «Мне что, вплавь до дворца добираться? Крыльев-то нет, как у тебя!» Буркнула я, обходя дипломатический участок. Купание, впрочем, не потребовалось. Когда я подошла вплотную корву, то охнула от неожиданности. От посольского квартала и почти до противоположного берега вела ледяная тропинка. И это в конце мая. Правда, тропинка выглядела крайне ненадёжно, вся в лужах, частично уже совсем прозрачная, дырявая по самой негорюй. Зато там в конце она внезапно крепла, превращаясь в небольшую льдину ярко-белого цвета. Очень даже реальную льдину, судя по тому, что к ней были приставлены две лодочки, а на самой льдине стоял человек в знакомом сложно сочинённом одеянии. Я боязливо попробовала мыском лёд, по ощущениям самый настоящий, но идти по нему не вариант, конечно, вон даже те люди на лодках плыли, а как же я? За спиной у меня раздался недовольный клёк от плюмика, Я обернулась. Совушка клювом указала мне еще на одну крохотную лодочку, привязанную уже на моем берегу, просто поодаль. «Да ты умнее меня, зараза!» На свой манер похвалила я птичку. Залезла в плавсредство, поднялась днище весла и погребла льдине. На месте преступления были полынь, незнакомая мне ищейка и два коронера. Как я узнала, коронеров в иноземном ведомстве все называли свидами, то есть свидетелями смерти. Ищейка и свиды сидели в лодочках, полынь склонился над телом. Льдина опасно трещала при каждом его движении. «Я тут», — возвестила я, подгребая. Коллеги кивнули мне в ответ. Объектом их внимания оказалась мёртвая женщина. Она лежала на льду лицом вверх, и все голые участки её тела были покрыты странными символами и письменами, изображёнными чёрной краской. «Ух», — выдохнула я. «Девятая жертва?» «Как видишь», — буркнул Полынь, — «уже известно, кто это?» Я плыл льдину по кругу, чтобы осмотреть тело со всех сторон. Залезать туда не стоило, лёд стремительно таял, расходясь трещинами под куратором и трупом. Полынь тоже увидел это и поспешил спрыгнуть ко мне в лодочку. Нас жутко зашатало, но обошлось. Не хотелось бы стать завтраком для левиатанов. «Достоверно неизвестно, но у меня есть очень веское предположение». Момент. Куратор достал имагров и поколдовал немного. Мы все послушно замерли, когда раздался хлопок, и стеклянный шар для быстрых картинок заволокло туманом. полынь раздал указания сотрудникам, а сам погрёб вместе со мной прочь. Свиды начали осторожно стаскивать труп в свою лодочку. Судя по ругани и вскрикам за спиной, получалось у них не очень. Надеюсь, не выронят. Так что за предположение, спросила я. Думаю, это одна из наших подозреваемых аирин. Вчера еще икам так и не удалось найти ее среди 120 проживающих в шолахе женщин с таким именем. Та же ситуация с милиссой. Но несколько часов назад произошли два события. Во-первых, городской патрульный обнаружил эту льдину и труп на ней. Поскольку наше дело о маньяке неизвестно общественности, он сначала вызвал смотрящих. Те вспомнили, что где-то недавно фигурировали трупы в краске. Отправили запрос, поняли, что это наше дело. Послали за дежурным ловчим, тот вспомнил обо мне. Все они бесконечно плавали туда-сюда и общались с помощью официальных ташенобланков, заполненных по всем правилам. Это вечное бюрократическое промедление, чтоб его. Короче, когда я приехал сюда, случилось ещё кое-что, что и натолкнуло меня на мысль о личности убитой. Помнишь, я повесил сеть знания на дом Бундруме? В общем, за полчаса до рассвета К нему прилетело Ташини с текстом «Господин Бундруми, Айрин у вас? Мелисса». Бундруми ей ответил «Дорогая Мелисса, этой Ташини вы выдали себя ловчим, я уже сутки под домашним арестом. Будьте прокляты со своей подругой за то, что испортили мне жизнь, Бундруми». Я развеселилась. «Ого, интересненько!» Под нашей лодочкой меж тем мелькнула черная извивающаяся тень Левьетана Длинное тело, слегка проступающее над поверхностью шипы. Подводный змей начал лениво виться вокруг лодки. Я тяжело сглотнула, а полынь, немудрствовая лукаво, шлепнул его по голове веслом «Сгинь». Тварюга сипло взревела и поплыла прочь, я выдохнула. «Вот и я подумал. Интересненько», — ответил куратор. При этом, судя по допросу Бундруми, тексту обеих тошений и тому факту, что подозреваемая не знала о его аресте, ювелир действительно не был близко знаком со своими заказчицами. А значит, то, что Мелисса написала ему, это из ряда вон выходящее поведение. Вероятно, она была взволнована и нигде не могла найти Айрин. В общем, я послал Йоукли к дому Бундруми, пусть отследит тошение. Ну а по дороге она разбудила мою ленивую помощницу. Покосился на меня он, недовольно сузив чернющие глаза. Я гордо проигнорировала этот взгляд. Он продолжил. Тем более заметь, в этот раз маньяк не стал прятать труп, наоборот, он бросил его на виду. Я бы сказал, что это своеобразный вызов. Значит, когда Андрей сделает своё дело, мы поедем по адресу и схватим Мелиссо. Да, если она ещё жива. Мы вылезли из лодочки, привязали её и сели на берегу, точнее, это я села на скамейку, а Полынь начал задумчиво шагать вокруг оной. Мне кажется, если мы пробудем тут достаточно долго, он вытопчет ещё один мини который будет охранять не дворец, а меня. Вообще, если избавляться от подельников, то логичнее сразу от двух, прикинула я. Точно нигде нет десятого трупа? Полынь остановился и со значением поднял указательный палец. «Вот-вот, я тоже подумал об этом и запросил срочный обход территории дворца. Пока всё чисто, то есть Мелисса, может, и убита, но точно не по правилам нашего маньяка. Если при этом окажется, что на льду у нас Айрин, сложно будет переоценить важность такого открытия». «Получится, что маньяк не готов убивать сразу двоих по ритуалу с чёрной краской», – кивнула я. «Именно». А значит, пауза между убийствами всё меньше становится похожа на совпадение. Он может совершать лишь одно убийство за раз. Или другая опция. Не все люди на территории дворца подходят для целей маньяка. Например, Айрин подошла по каким-то параметрам, а Мелисса нет. Что-то легче не становится. Становится-становится. Много смутных гипотез лучше, чем ноль аксиом. Не согласился со мной куратор. Я потеребила больное ухо, есть у меня такая привычка в случае усиленного мыслительного процесса. Полынь, а как ты думаешь, почему Айрин убита не на острове Кургане? Почему здесь вообще была тропинка из льда? Он пожал плечами. Точно не знаю. Возможно, именно так наш маньяк всегда и проходил на остров, чтобы не светиться в записях охраны. И в этот раз подумал, что магия Кургана, если ему все-таки важен этот момент, «Сработает и на таком расстоянии». Полынь критично окинул взглядом лёд, розовеющий в лучах солнца, пробивающихся сквозь деревья. Неожиданно глаза куратора расширились. «Погоди!» Почти крикнул он и снова начал наворачивать круги куда быстрее, чем до этого. «Это не маньяк сделал ледяную трубку. Это Айрин сделала её для него. Вероятно, она всегда ходила с ним на убийство, создавая вот такой проход». Создавала и уничтожала, когда они перебирались на другой берег, чтобы никто не заметил. Но когда маньяк решил избавиться от нее, он сделал это на полпути, не доходя до дворца, по одной простой причине. Я резво вскочила на ноги, потому что меня тоже осенило. «Ох, это же самое прекрасное чувство на свете, когда у вас в голове неожиданно вспыхивает яркая, ясная, наверняка правильная идея». Я отбарабанила быстро-быстро, чтобы полынь не смог опередить меня. Маньяк убил ее на дорожке, потому что иначе не смог бы вернуться с острова. Дорожка бы растаяла, как сейчас. У него все-таки нет магии. Я не зря сказала тогда про голубей. Юху! Я запрыгала, радуясь, как ребенок. Куратор поспешил остудить мой пыл. «Нет, погоди. Может быть, он просто не умеет превращать воду в лед, потому что не шарит в магии преобразования. «Но ты молодец. Но сильно не рассчитывай, но так держать, но но но но но но Передразнила его я, вспоминая вчерашнюю беседу. Палынь фыркнул. «Но... но пищи для размышлений у нас с тобой теперь полно». Мы умолкли, потому что на фоне рассветного неба в нашу сторону неслась ярко-желтая ташини. Не успела бумажная птичка долететь до адреса, так как ее суханьем перехватил плюмик, После этого совёнок с мгновенно обмякшей тошенья сел на плечо полыни и вручил хозяину послание. «Ну ты и ревнивый вырос», — хмыкнул куратор. «Я удивилась. Это что, уже взрослая птица?» Плюмик, сидя на плече ловчего, едва дотягивал по росту до уха человека. «Ага, карликовая порода. Так, к Мелиссе я поеду один, а ты дуй в иноземное ведомство и жди меня в кабинете». Я запротестовала. Хей, так нечестно! Зачем я тогда вообще приперлась сюда в такую рань?» «Принятые начальством решения не обсуждаются. Не забудь, кстати, насыпать овса-лошади, Андрес. Куратор зевнул. «И, пожалуйста, купи нам кофе по дороге». «Хорошо, шеф», — буркнула я. Полынь пошел прочь, плюмик на его плече повернулся на 180 градусов клювом ко мне, И ехидно надулся, издав какой-то мерзкий звук на мотив чаячьего крика. «Прах побери! Почему эта сова дорослик так ко мне относится?» Лошадка Андрис оказалась умницей. По дороге я позорно заснула, но она шла так мягко, что я даже не свалилась. Достижение, однако. Очухалась я аккуратно Министерской площади, бегая кобылка, дойдя до ворот ведомственной конюшни, встала столбом. «Жаркий поцелуй с конской гривой, великое чудо инерции, которым так восхищался магистр Орлин, сыграл для меня роль будильника. Кряхтя я сползла с лошадки и, позевывая, передала ее в бледные руки эльфа Конюшева. Тут разодетый как вельможа с гордым именем Йегер Леблатцен, самая престижная профессия в ульфийском обществе логопед, мелодично пропел мне витиеватое пожелание «Хорошего дня». «Обожаю эльфов. Даже самая злостная бука на свете не собьет этих невысоких среброголовых красавчиков с благостного настроения». Старательно прочериков что-то в ответ, далеко не так изысканно, я потопала в сторону кофейни «Радость» прерии, месту паломничества всех министерских кофеманов. Тут было людно даже в семь утра, любителей рано вставать, считая мазохистов, шелохи выше крыши. Я зашла, и распашные дверцы кофейни, похожие на деревянные жалюзи, весело наподдали мне по заднице. Успешно долетев аж до бара, я сделала хорошую мину при плохой игре. Уперлась локтями, о стойку поправила скребившуюся шляпу и, внушительно насупив брови, потребовала на мотив тернастских пастухов. «Два крепких, очень крепких, но сверху сливочки. И пошустрее, мадам, бравым воякам надо подкрепиться до встречи с врагом». Хозяйка радости прерии явно не была ценительницей авантюрных комиксов о западных пастушках, что странно, учитывая название кафе. Насупив брови пуще моего, тетка молча удалилась к плите, зато нашелся другой почитатель жанра. «Ай, стражди, а вы уже повеселее!» Неожиданно окликнули меня из-за углового столика. Оглянувшись, я увидела белобрысого Мелисандра Кесса, При свете дня его загорелая бронзовая кожа была на тон темнее волос, признак южанина. Мятая белая рубашка и кожаная портупе оказались совершенно неуместными ранним утром. Волосы саузберейца были всклокочены, под глазом олел длинный порез, очки отсутствовали. Я охнула. «Мелисандр, почему вы так выглядите? Во что вы ввязались ночью?» Историк захохотал и радостно хлопнул ладонью по столу. Стол вздрогнул. «Наше громкое поведение очень не понравилось хозяйке и остальным клиентам. В избежание конфликта я подсела к иноземцу, дабы мы стали потише». Он радостно заявил. «Отличная формулировка. Нет, чтобы спросить, все ли у меня хорошо. В ваших словах сходу слышно и обвинение, и профессиональное желание поскорее дополнить свой отчет, и намек на то, что про мой день вам все известно». Я покачала головой. «Вы анализируете то, что анализировать не надо. Что в голову стукнуло, то и ляпнуло. Так все же». «Подрался», — пожал он плечами. «Как оказалось, некоторые не умеют достойно проигрывать в карты. Приходится выбивать из них долг голыми руками». У меня от удивления открылся рот. Кес продолжил. «Мы, соузберейцы, весьма эмоциональные люди. Как пробьет два часа после полуночи». Так я начинаю воспринимать мир слишком серьезно для бесконфликтного поведения. Не волнуйтесь, стражде. Все живы и здоровы, но и выигрыш я свой получил, что приятно. А сюда вы почему пришли так рано? Рано, потому что решил не возвращаться в отель. Отосплюсь после закрытия библиотек. А пришел, чтобы вам доложить о своих похождениях, конечно же. Во всю ширь улыбнулся Мелисандр Кес. Зубы у него были крупные и белые, как чищенный миндаль. Улыбка от уха до уха. Очень самоуверенный мужик. «Раз уж вам так не повезло с объектом слежки, хожу в очках, которые мне не идут, бью людям лица в кабаках. Хочу, чтобы вы, шолоховцы, учили историю, мать вашу. Я решил сам обо всем честно рассказывать. К тому же, надеюсь, продолжить нашу с вами прекрасную дискуссию. О Срединном государстве?» «О любви к жизни!» Я со стоном опустила голову на сложенные на столе руки, с недосыпа не рассчитала и стукнулась лбом о собственные кольца с камешками. «Ай!» Мелисандр вздохнул. «Ладно, я пошутил. На самом деле я надеялся, что вы поможете мне с культурно-туристической программой». «Но для этого есть улыбаки». «Кто?» — опешил Кес. «Улыбаки, сотрудники лесного ведомства, те, что по внутреннему туризму». «Нифига себе название!» — подивился Мелисандр. Но ну, в любом случае, они не такие симпатичные, как вы. К тому же меня интересует строго ночной, в неурочной шолох». «Да уж, я заметила». К нам подошла хозяйка кафе и, подозрительно глядя на чужестранца, сообщила мне. «Ваш заказ готов» я встала забрала кофе и уже не садясь ответила побитому господину кессу мелисандр мне отчасти приятно ваше внимание но давайте все ж по протоколу вы изучайте, что вам нужно я буду за вами приглядывать конец договорились неужели вы откажете мне всего в одной прогулке вы не подумайте мы пойдем смотреть на исторические здания на музее сенави Возопил Мелисандра я почувствовала, как взгляд хозяйки раскалённым железом клеймит мой затылок. Мелисандр вёл себя слишком громко для того, чтобы соблюсти установленные ею рамки приличия. Плюс активно размахивал руками, что в таком кафе, как это, заполненном всякими сувенирчиками и скляночками, чревато. «Нет, Мелисандр, я пас», — вздохнула я. Господин Кес разочарованно покачал головой, потом вытащил из кармана брюк мятую бумажку со следами красного вина, положил на стол, попробовал разгладить, сокрушенно цокнул языком и протянул мне как есть. «Вот это! Подробный список всех моих вчерашних перемещений после посещения библиотек. Вы, кажется, не слишком-то серьезно относитесь к заданию, так что буду вам помогать». «Мне все равно всю эту информацию надо проверять и перепроверять». Пожала плечами я, но про себя порадовалась. Проверка все-таки проще, чем поиск, тем более задним числом. Кес погрозил мне пальцем. «Взамен я все-таки надеюсь на то, что наши отношения потеплеют». Я с удивлением отметила, что, несмотря на общую расхлябанность его облика, «Руки и ногти историка находятся в безупречном состоянии неожиданном для мужчины, тем более такого брутального». «Хм. Если будете честно писать мне такие списки, я помахала бумажкой. Может, и потеплеют». «Забились, как говорят у нас в Саусборне», — подмигнул Мелисандр.